Глава 36. То, что ты упрямее, чем ожидалось, я уже понял, но не до такой же степени, Яр. Распахиваю глаза, бегло смотрю на дверь. Заперта. Шеколда в том же положении, в котором я ее оставила ночью. Так какого же Лешего паршивец сидит на кровати рядом и поправляет на мне одеяло? Из меня вырывается стон. Как же трудно общаться с человеком! А еще я дико замерзла. Неужели ничего не ответишь? Язык себе отморозило. Глумится. В ответ натягиваю одеяло на голову. «У тебя выход на веранду остался открытый. Растяпа. Тон голоса назидательный, так и хочет зацепить. Мало было ночью. Откуда мне было знать, что тут есть веранда? Больше похоже на пещеру. Холод собачий. Тот зона аномальная. Это был решающий фактор. Ты же у нас любишь мороз?» Познания о моих вкусах удивляют. Заморочился, собирал информацию. Откуда тебе знать, что я люблю? Шипы можно было втянуть, однако же специально напоминаю себе, что я до сих пор не свободна. Серега под градусом кладезь информации о тебе. Его рука ложится поверх одеяла на мою спину, начинает гладить. Загоняет меня в тупик своим поведением. Когда с тобой по-доброму, тяжело становиться на дыбы и глупо. Ты же сама не хочешь со мной общаться. Приходится обходными путями. Поворачиваюсь к нему лицом, спустив одеяло пониже. Выглядит в этот момент очень милым. Привычная дерзость во взгляде отсутствует. Закусываю щеку изнутри. Боль должна прогнать ненужную сентиментальность. Поговори со мной, Яр. Устал уже биться о бетонную стену. Раньше в моей жизни не бывало такого. Ты словно за всех решила отыграться. «Руслан, не все в жизни происходит так, как мы того хотим. Ты хотя бы понимаешь, чего ты от меня хочешь. Бросить человека, с которым я долго была, потому что меня поманил другой. Тебе самому как со мной после этого? Доверие будет? Я бы не стала верить в искренность человека, который из-за меня изменил кому-то. Тебе повезло, я свободен», — переводит все в легкую шутку. «Кто бы сомневался?» Слишком многого я хочу от него. Домой меня отвези. Нет, — выпаливает с нажимом. Из нас двоих ты не понимаешь. Я попросил тебя с ушлёпком твоим расстаться. Не лез же в трусы к тебе до этого. Да и сейчас, блядь, не лезу. Отсохнет все нахрен, пока дождусь. Нервно взъерушивает волосы рукой. Думал, что здравый смысл в тебе победит, но нет. Узнаю, что он прилетает, и ты с ним еще не поговорила. Яр, я не верю, что ты ничего не чувствуешь, обхватывает мою ладонь своей и прижимает к груди. Ощущаю, как гулко колотится его сердце, на разрыв. Дай нам шанс. Я все равно не отстану, это судьба. Что тогда, что сейчас смотрю на тебя и понимаю. Та самая. Задумчиво всматривается в мое лицо. Будь я помладше, уже растеклась бы лужицей. Но опыт, к счастью, не личный. Не то, чтобы опускает на землю, но не дает подняться над землей. Знаю случаи, когда вот так девчонки от мужей уходили, несмотря на наличие детей, а потом страдали, когда молодым парням надоедала бытовуха. «Ты моя!» — касается большим пальцем моего подбородка. «Сделать вдох не могу. Забыла, как это делается. Физически не выходит. Вопрос только в том, сколько ты у нас отнимешь». К твоему счастью, я никуда не тороплюсь. Где искать внутренние ресурсы? Стена внутри медленно тает. Этот дом единственный на несколько километров вокруг. Если сбежишь, заблудишься быстрее, чем найдешь людей. Гляжу в его глаза, пытаясь понять, найти хоть что-то, чтобы подпитать свою веру в его подлость. Не нахожу ничего. Театральный по мальчику плачет. Ключи от машины ты не найдешь. И про шакалов не забывай. Говорит серьезно, но на фразе о его глаза загораются. Знает, понял по мне, что такое общение не по душе. Папа будет искать, озвучиваю аксиому. Руслан усмехается как-то странно. Холодок проходит по коже. Нет, он не мог. Только не папа. Как тебе удалось его уговорить? Родитель не тот человек, на которого воздействуют чьи-то пламенные речи. Что только не происходило, никогда он не позволял на себя давить, даже сильным мира сего. Я ему сказал, что поговорю с тобой, о том, что ты тут, он не в курсе. Небрежно трет щетину на щеке. Думаю, он меня не похвалит. Идем в банк. За тобой не заржавеет упрямство ради наломать дров. В голове своей пытаюсь папе найти оправдание. Неужели не мог сам со мной поговорить? «Пожалуйста, пусть фраза Руслана будет неправдой. Спать буду. Уйди». «Охрененный ты ешь!» «С внутренней стороны тоже есть иглы?» спрашивает, поднимаясь с кровати и направляясь к двери. «Если надумаешь, перебирайся во вторую спальню. Она на солнечной стороне, теплее. Или в гостиную, я камина разожгу». «Как ты сюда попал?» спрашиваю, когда он касается замка. Мне не показалось, закрыта дверь». Залез через веранду, говорю же. Вход открытым остался. Ты с одеялом в руках карабкался? Не проще было забраться, открыть дверь и сходить за одеялом? Руслан с легкой растерянностью смотрит поочередно то на дверь, то на веранду, то на нас с одеялом. Несколько мгновений, затем запрогидывает голову и начинает беззаботно хохотать. Нереально искренне. Сама пытаюсь сдержать улыбку. Так злился на тебя за упрямство, что не подумал. Знаю же, тут дубак. Заперлась в самой холодной комнате. Уснуть не мог, так кипело внутри. Пришлось тащить утепление. Разводит руками. Сама непосредственность.